Манная каша. Вам понадобится: 2/3 стакана манной крупы, 2 стакана воды, 2 стакана молока, сахар и соль по вкусу. Способ приготовления. Налейте в кастрюльку мультиварки молоко и воду. Включите режим варка на пару на 10 минут. Когда молоко закипит, добавьте сахар, соль и помешивая медленно и аккуратно всыпьте манку. Выключите режим варка на пару, оставьте кашу в режиме подогрева ещё на 3 минуты.